Глава 10. Нет, не чувствую, но тело ещё тёплое. Машинально набрасываю стазис. Потом разбираться будем. Кто ж тебя так, милая? И почему принц оставил одну, где он сам запропастился? А вдруг и он? Ой. Одним женихом меньше. Тория, прости. Ладно, чешущего-то не жалко, а вот девушку перенести бы куда? Наверное, под присмотр Алза. Ух, тяжёлая. Ой, да что же это такое? раздаётся тоненький голосок с истеричными нотками. От неожиданности едва не выпускаю свой груз из рук. Аккуратно положив невесту на каменный пол, оглядываюсь. Твою ж огненную фею, Джайна. Полупрозрачно так и светится. Дух, что ли? Всё-таки прибили несчастную. Смотрют на собственное тело, из глаз льются призрачные слёзы. Джайна, зову. Что с тобой случилось? Ты меня видишь? вскрикивает. Киваю. А там никто не видел, машет рукой назад, указывая в направлении балла. Я пыталась на помощь позвать. Что произошло? повторяю. Дракон снова заливается слезами. Принц Райнер кивает часто-часто. Что он сделал? Зачем? Я не знаю, я не поняла. Звал так красиво говорил. И я подумала, я ему правда интересна. И даже согласна была. И продолжая кать бормочет невразумительно. Ходили, ходили, он всё спрашивал, неясно. А там дверь заперта, старинная такая, красивая. И он ругался. И пошли обратно. А тут вспышка. Неужели я его чем разгневала? За что он так со мной? Неужели наш драконий ещё и маньяк? А вдруг его цели сбавится от всех невест, подпортить братьям шансы жениться на сильных чародейках. Знать бы ещё какой силы дару Джайны. Ладно, разберёмся. И это ж сколько он девушку к катакомбам это водил. А сам где? Мне с ним ещё под видом Мерлина встречаться? Да как-то не хочется. Если уж невесту не пожалел, то что со служанкой сделает? А может, бабник это прикрытие? Не знаю, что теперь будет. Я умерла, да? Надеюсь, нет. Постараюсь выяснить, что к чему. Куда ты меня тащишь? В надёжное место. Та тёмная Аннабель? Ну вот, от призраков ничего не скроешь. Только не проболтайся никому, хорошо? Снова часто кивает в глазах вроде даже Надежда. Как вас называть? Да можно просто Ани. Ох, а как же мой маленький? Спохватывается вдруг. Кто? Девушка смущается, опускает голову. Просто я с собой питомца взяла, но не могла его оставить. Не знала, можно ли на отбор. А тут такой древний замок, спрячешь, и никто не найдёт. Сами драконы его и до половины не исследовали. Это уж точно, до десяти, я бы сказала. Виверна? Поднимаю бровь. Нет, что вы? отмахивается. Какая виверна? Ларик маленький и безобидный. Пойду гляну, где он там. И прежде чем успеваю ответить, невеста растворяется в мраке. Вздохнув, снова беру за доставшееся мни тело. Поскорее свинтить отсюда, а то ещё заявится мни тело, решит, что и свидетелей надо бы устранить. А дух к телу всяко вернётся, пока связь не оборвана. Ты что делаешь? Вздрогнув от резкого выкрика, оборачиваюсь. Снова мальчишка со своей быль Совсем одинаково склонили головы на бок и наблюдают. «Что с ней случилось, ты видел?» — спрашиваю в свою очередь. Пожимает плечами. «Похоже, не видел. Самому любопытно. А вообще, молодец. Не испугался. Вступиться готов». «Поможешь мне?» — добавляю. «Его бы тоже под присмотр Алза определить. Заодно, может, узнаю, откуда это чудо тут завелось». «Что ты хочешь сделать?» — смотрит из-под лобья подозрительно. «Выяснить, что здесь происходит. и попытаться помочь девушке. Она мертва? Пока не знаю. Очень похоже на какое-то магическое воздействие. А ты что же разбираешься? Немного. И мне показалось, что магическое. Хм, он ещё и маги учит. Очень интересно. Бери за ноги, а я голову придержу. Предлагаю с тоской представляю, сколько её переть. И сквозь стены же не протащишь. «Бель, давай, помоги!» — кивает мальчишка Виверне. Та с любопытством приближается. Тычет носом, чихает. Кое-как поднимаем девушку, я под мышки, мальчишка за ноги. Виверна поддерживает носом пятую точку. Приловчившись, передвигаемся. Вроде даже более-менее быстро. «Я Ани», — представляюсь. «Зем», — покосившись, отвечает пацан. «И давно ты тут обитаешь, Зем?» — спрашиваю, пока тащим невесту по коридорам. Да вот, сначала отбора. Тётки не разрешили взять меня с собой, а оставить не с кем. То есть ты здесь прячешься? Она служанка? Угу. Кивает, но кажется, с некоторой заминкой. Ну не невеста же в самом деле. Не давлю пока, чтобы не замкнулся. А Бель? Бель моя, ерошится сразу. Да я же не отбираю, улыбаюсь. Просто имя интересное. «В честь тёмной Аннабель», — отвечает хмуро. «Ты знаешь, что когда-то она жила в этом самом Мирсоли». «Мне ли не знать? Хорошо здесь полумрак, а светить фонариком у мальчишки не выходит, руки заняты. Поэтому удивление вполне удаётся скрыть». «Слышала что-то», — отвечаю осторожно. «Она моя дальняя родственница», — сообщает гордо. «Закашливаюсь. Вот это новость. Не было у меня родственников». А если и были всякие многоюродные, давно уже все о том забыли. «А она в курсе?» — хмыкаю. «Должна быть», — уверенно отвечает мальчишка. «Я думаю, если она где и появляется, то только тут». «И зачем же она тебе?» «Не твоё дело», — хмурится. «Ну ладно, коль не моё. Топаем какое-то время молча. Невеста вроде и стройна, и не тяжела, а всё равно вес ощущается». Раздумываю, открыться ли мальчишке, чтобы выведать его тайну, или лучше себя не подставлять. «Мне нельзя дальше», — останавливается вдруг. Присматриваюсь, а ведь мы уже прошли границу, обозначенную для себя Алзом. «Подозреваю, тебе и сюда нельзя», — улыбаюсь. Помнится, в прошлый раз они с Виверной почти до самого первого здания добрались, когда я на пруд ходила. Кстати, странно, что Алз всё-таки не заметил. Зем хмурится, опуская мне весту, чтобы чуть передохнуть. «Хорошо», — говорю, — «возвращайся. Дальше я сама». «И где ты её хочешь спрятать?» «Есть одно надёжное местечко», — искушаю. «Ладно», — кивает мрачно. «Помогу тебе. Не бросать же. А ты уверена, что не заблудимся?» «Уверена. Проведу тебя потом обратно». «Ты знаешь, что тут где-то может Лар-Алс обитать?» Говорят, он очень злобный и кровожадный. «Кто?» Вальс. Да ладно. Хотя если до сих пор спустя столько веков о нём слава ходит, впрочем, по очевидн, наверняка тоже не зря любовал. Боишься? Не иди, пожимаю плечами, бессовестно провоцируя. Мальчишка поддаётся. Не боюсь, хорохорится. Снова примиряемся, поднимаем невесту. А это кто? Настигает нас с крик вернувшийся Джайны. Вздрогнув, Зем роняет ноги нашего груза, с трудом удерживая плечи с головой. Даже Виверна оборачивается, шипит куда-то во тьму. «Ты меня слышишь?» — с любопытством обращается привидение к Зему. Тот смотрит на невесту во все глаза. «И видишь? А ты кто?» — восклицает в свою очередь мальчишка. «Я-то ладно, мне положено всяких потусторонних видеть, я и сама такая. Потусторонняя последнюю тысячу лет, но Зем...» Очень интересный мальчик. А вот Виверна явно не видит. Шипит, фыркает, всячески реагирует, но сама понять не может на что. Не узнаёшь? хмыкнула она, что ли, кивая демной лежащую невесту. Ага, нашла Ларика, спрашиваю у той. Он голодный. Ты мне поможешь, Аня, пожалуйста? Я его манила-манила, но он отказывается дальше идти. Далеко? вздыхаю. Да нет, рядом. Эта паршивка, которой я плачу, похоже, так и не пришла его покормить. — Не Эрлен случайно? — Она проболталась? — Просто ей не здоровится. — Он там совсем один, — схлипывает Джайна. — Нет, ну вот чем думать надо? Одна зверушку притащила, другая и вовсе мальчишку. Заставили прятаться в развалинах. И ещё плачутся, что подопечным там голодно и одиноко. — Идём, — вздыхаю. Зем, побудешь тут, посторожишь? Лучше бы, конечно, его не оставлять, но раз Джайна говорит, что недалеко, постараюсь поскорее. Мальчишка кивает не смело, боится, но храбрится. Молодец. Бельжеста порывит крыли, устрашающе клацает зубами, охраняет. Глажу её по головке, обещая быстро вернуться. Показываю на примиг, прошу, когда выходим из видимости и слышимости Зема. Кивнув, Джайна летит сквозь стену. Еле успеваю следом, всё же надо ещё и материальное платье с туфлями протаскивать. Довольно быстро добираемся до места. Так и есть. Сидит на невидимой границе отмеренный альзом лемур, действительно похож на маленького лара. Одно время их даже путали и пытались уничтожать, особенно когда начинались вспышки охота на человеческих ведьм. Всё-таки с истинными ларами, такими как альс, драконом, не просто договориться. Малыш дрожит, отблескивает огромными глазами в свете пробивающихся случайных лучей. Беру его на руки, поглаживаю. Джайна снова всхлипывает, причитает. Кто о нём позаботится, а если я не смогу вернуться? Не куксись раньше времени, призываю к оптимизму. Я вон 1000 лет уже возвращаюсь, и у тебя получится. Ой, не надо мне так, открещивается. Лучше так, чем никак, замечаю философски. Джейна молчит, не находит что возразить. Обратно добираемся чуть дольше. Приходится идти не напрямую, а коридорами. Ларик онести. Он так пригрелся у вас на груди? бормочет невеста удивлённо. А обычно к чужим не идёт. Ко мне все идут, усмехаюсь. Что правда, то правда. Мальчишка стряжёт тело невесты. Нервно подскакивает, светит в нас фонариком. Веверна тут же в перевалочку подбегает, знакомится. тыкать носом в мелкое и пушистое. Не слинял. Улыбаюсь. Хороший мальчишка. Мне нравится. Надо будет узнать, что у него за делок темная Набель. Я бы с радостью его желания исполнила, если это в моей власти, конечно. «Два Лара на одной территории не уживаются», произносит Зем со страхом, осторожно коснувшись пушистой мордочки. «Во-первых, глупости. Прекрасно уживаются», отвечаю. Хотя как и люди, предпочитают каждый иметь свой дом. А во-вторых, это не лар, а лемур. Их иногда путают, но лемуры просто зверьки. Правда? Смотрю на Джайну. Та с некоторым замешательством кивает. Кого это вы притащили? Раздаётся грозный рык, даже я подскакиваю. Лемур вырывается из моих рук, оставляет царапины и прячется куда-то за мальчишку с веерной. Аалс Отмираю первые, заслоняя с собой детишек от разъярённого паука. Все его многочисленные глаза светятся устрашающим красным, мохнатые лапы постукивают по камням, жвало клацают. Ух, жуткое зрелище. Не для слабонервных. «Девушке помощь нужна», — говорю, указывая на тело Джайны. Дух её притих, но Алс безошибочно глядит то на прозрачную ипостась, то на ту, что в стазисе. «Это ж кто тебя так?» — выдаёт. «Дракон», — сообщаю. «Ай-ай-ай», — -ай, прицокивает, — «совсем невест не берегут». Не то слово. А этот зверинец кивает на виверну и лемура во главе с земом. «Эти со мной». «И куда же вы все направляетесь?» Алс щурит парочку из своих многочисленных глаз. «К тебе», — уверяю радостно. «Когда ты говорила, что вечерком заглянешь, не предупреждала, что в такой компании». Ну прости, развожу руками. Компаниями я всегда бростала независимо от своих желаний или нежеланий. Это точно. Ехидных мыкет поучара. Идём, я как раз для тебя проход организовал. Тайный поднимает переднюю лапу вверх. Но постоянный, чтобы не бегало далеко. Почему, Тайный? Улыбаюсь, подмигнув. Обалдела, устаёшьшимся на нас землю. Судя по зеленоватому цвету лица, мальчишка готовился принять смертный бой. Много развелось всякого, ворчит Алс. Сладу нет. Начинает шагать куда-то в сторону. Киваю Зему, подхватываем тело Джайны и спешим за ним. Мальчишка хоть и напуган, но соображает, не упирается, и глаза загораются подозрительным блеском. Похоже, мне достался тот ещё любитель авантюр и приключений и разных мелких и крупных монстриков. Наш человек, в общем, Аль сплетляет, делает несколько поворотов, словно следы запутывает. Наконец, в одном явно тупиковом местечке, тут неподалёку, он меня сегодня несколькими часами ранее и вывел. Запускает руку в стену. Вот, смотри. Показывает на приделанную каменной кладки дверцу от старого давно истлевшего шкафа. Это твой ориентир. Это рухлить? Не выдерживает Джайна. Аль смотрит привидению тяжёлым взглядом. Нам главное вход обозначить, остальное магия сделает. Кому не нравится, может напрямик. И тычет волосатой лапой в стену. Джайна нервно отлетает подальше в полумрак. Помалкивает, притихнув. Алс отворяет фальшивую дверцу, за которой начинается клубиться, раскрываться пространственный переход. С той стороны просматривается кухня, камин, край стола и спинка дивана. У Зима глаза горят, сейчас восторгом фонтанировать начнет. но тоже помалкивает, излишне бурной эмоции не выражает. И на Алзе косит еще с опаской. Зато Виверна первым делом бросается в проход. Спугнув нервно квакнувшего лягуша, забирается на стол и принимается топтать заготовленный Алзом пирог. «Бель!» — кричит Зем, но ноги Джайна не выпускает. «Прекрати! Фу, как некрасиво! Брысь со стола!» Белль косится на него и спешит умять как можно больше, пока руки хозяина заняты. Укладываем тело невесты на один из диванов. Лемур тут же прыгает сверху на грудь, сворачивается клубочком. «Алс, у тебя для него чего-нибудь погрызть не найдётся?» Оборачиваюсь к пауку. Тот застыл у двери, даже забыв погасить красный свет в глазах, и смотрит на развернувшуюся картину с абсолютно непередаваемым выражением мохнатой морды. «А она!» качает головой Я для тебя местечко разгребал, а не для того, чтобы трупы здесь складировать.